Январь 16. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так оно и бывает. Один полюс служит основанием для проявления другого, противоположного. Усмотреть в теневом полюсе явление его антитезу будет ступенью познавания биополярного. Оно дает силу мужественно встречать противные явления жизни, коль ручательства утверждены их другой страной. Уметь находить добро или положительное начало во всем будет означать практическое применение этого принципа в жизни. Тактика адверза и использует именно этот двойственный аспект каждой проявленной вещи, давая возможность отрицательному явлению выявить всю свою сущность для того, чтобы подавить ее лучом света. Именно гибель обреченного на уничтожение явления можно видеть в момент яркого его утверждения, зная, что антитеза его нагнетает сила для сокрушения своего двойника, вывернутого наизнанку. По тому же принципу яро начинает проявляться в ученике все скрытые, темные, нежитые свойства его сущности для трансмутации их в свойства, им противоположные. Надо, надо, чтобы был человек или холоден, или горяч. То есть проявлял бы один из полюсов качеств духа, иначе трансмутация по линии родственных противоположностей невозможна, так как тепленькие для эволюции непригодны. Потому и были приближаемы разбойники, мытыри, блудницы, ибо трансмутация качеств их духа в качество положительное – могла быть благотворно и плодоносно, в то время как умеренное ничтожество и румяное добродетель дать плодов не могли. Так усмотреть в человеке в отрицательных свойствах его возможности будущего преображения будет знаком мудрости, а направить и устремить сознание его к преображению этих свойств в качество положительное будет истинным наставничеством потому не смущается ее к темнотой предрассветной, не кажущимся торжеством тьмы, ибо знает, что после бури солнце светит особенно ярко, и чист воздух, и омытая ливнем природа живет яркой и напряженной жизнью. В знании закона противоположности можно силы найти, без страшно смотреть в глаза жизни ибо жизнь познается как единое целое, состоящее из двойственности своих противоположных начал ее составляющих.